11. Скорпион лежал в Сарноде. Целый, но расчленённый. Пёстрый путь вёл его к своему воплощению. По существу Эйдин чувствовал себя наполовину мёртвым, А так как вторая половина была еще жива, последний серебряный авр пошел в уплату хозяину приличной гостиницы, которая располагалась в 20 минутах ходьбы от дома скорняков на набережной трех горящих беседок. Оставшаяся в живых половина должна была вкусить от сна и ароматного завтрака, прежде чем отправиться исполнять поручение Гнора. Разумеется, он мог пойти в дом скорняков прямо так, прямо сразу но он не сделал этого чего было в этом больше вольного разгильдяйства самоуправства детского упрямства или желания просто выспаться сам эгин не знал но понимал что если не упадет в постель сейчас же то уснет на пороге дома Скорняков, так и не дождавшись привратника сколь бы ни были велики его таланты бороться с дремой но после двух дней непрерывной без Безостановочной скачки даже они были исчерпаны. Голова начинала кружиться, а земля уплывать из-под ног, колени не гнулись, язык не ворочался. А где-то на краю сознания Эгин стал различать голос Авель, басовитый рокот покойного наставника по логике Вальха и гагатания Илонафа. Он решительно схватил колотушку у гостиничной двери, стукнул три веских раза и закрыл глаза в предвкушении отдыха. Впрочем, даже если бы Эген оставил глаза открытыми, он едва ли различил бы в уличной темноте две фигуры, словно по команде замершие за высоким крыльцом ближайшего строения, когда остановился он сам. Мне комнату «Плачу серебром», — выдохнул Эгин в лицо перепуганному насмерть хозяину. «Э, «Нижайше прошу меня извинить, но указом сиятельного князя все гостиницы, трактиры и постоялые дворы закрыты на неопределенный срок». В иное время Эгин, пожалуй, ругался бы, Безостановочно часа эдак полтора, ибо велики были его находчивость и словоохотливость в такие моменты. Но в этот раз... «Плачу серебром», — повторил Эйген с пьяным нажимом. Как ни странно, это подействовало. Обессиленный конь Эйгена был принят под узцы и сопровожден в стойло, да и сам Эйген. В некотором роде тоже. Двенадцатое. При желании за один серебряный авар он мог теперь располагать всем первым этажом гостиницы, а заодно и вторым. Первый этаж нравился ему больше, несмотря на то, что комнаты, находившиеся там, по традиции были гораздо хуже верхних. Эгену пришлось поступиться роскошью ради одной достаточно эфемерной вещи. Ради пёстрого пути. Ради Скорпиона, ожидающего своего часа в его сарноде. Отчего-то Эгену подумалось, что если Скорпион оживёт, то покинуть первый этаж ему будет гораздо легче, чем второй. Глупость, конечно, но Эгену, не чующему под собой ног в ту ночь, это соображение глупым вовсе не показалось. Эгин Задернул занавеси на окне, скорее по привычке, нежели от того, что действительно полагал, будто кому-то будет не лень наблюдать за ним из окон противоположного дома или с улицы, на то, чтобы проверить, его уже не хватило. Он с прискорбием сознался себе в том, что явись сейчас в этом роскошном клоповнике, обнажённая Авель и стамай собственной персоной он, пожалуй, не пошел бы дальше одного изысканного поцелуя в шею или двух поцелуев в шею. Голова, грудь и клешни оставались целостны и неразлучны. Он выложил их из сорнода первыми. Гарды кинжалов слиплись вместе так быстро, что за это время капля пота, скатившаяся с эгиного носа, не успела достичь пола. Скорпион теперь мог ходить, бегать, карабкаться и ёркость и из угла в угол. Правда, всего этого он не делал. Скорпион оставался на месте, ибо ноги и туловище – это ещё не всё, что нужно убийце отражённых для того, чтобы убивать отражённых. Пятое сочленение Так долго служившее пряжкой Сандалием Арду Акслайна Их пришлось оставить в трактире В конюшнях которого Свершилось второе по счету конократство Приникло К остальным частям убийцы отраженных Словно бы никогда От них не отделялось Хвост и жало Последняя находка Эгена Была возвращена телу Скорпиона Последней Что ж Теперь тварь была... Тварь была... Жива! Эйген не успел насладиться плодом своих злоключений последнего месяца, не успел подивиться тому, сколь ярко горят его глаза и как поблескивают синие камни на его клешнях. Ибо Скорпион, свернув хвост дугой, метнулся в неосвещенный угол комнаты, куда-то в сторону двери, уходящей в коридор, метнулся и исчез. «Ну что же, по крайней мере, я не неотраженный», — с облегчением вздохнул Эген. И, не потрудившись раздеться, упал в объятие перимет.